Глава 2. Стихия и преступление. Часть 1. Я проснулся от металлического лязга. Взяться ему было неоткуда, и ничего хорошего он явно не предвещал. Я встал с кровати и огляделся, пытаясь понять, что же гремело, и тут заметил, что металлические койки вдоль стены дрожат. Следом я осознал, что дрожит вся комната. Землетрясение, что ли? Этого еще не хватало. Постепенно до моего сонного сознания дошло, где мы находимся. Не в каком-нибудь обычном здании, а под землей, глубоко в горах. «Эй, берегись! Отойди оттуда!» Я бы так и стоял в растерянности, но Сётору, который проснулся первым, схватил меня за руку и оттащил от коек. В следующий момент я потерял равновесие и полетел на пол. Сёта, расхватившись за дверную ручку, едва сумел удержаться на ногах. Металлические койки валились как домино, толчки усилились. Из разных концов бункера доносился грохот падающих и ломающихся предметов. Послышался отдаленный крик. Вся подземная конструкция скрипела и скрижетала, словно ее пилили ржавой пилой. Мне пришло в голову, что еще секунда, и мы провалимся в неведомые глубины. Земля продолжала дрожать, кажется, уже пять минут кряду. Вдруг тряхнуло так, что предыдущие толчки показались шуткой. Одновременно раздался странный звук, будто ударили в гигантский гонг. Гул утих не сразу, продолжая разноситься эхом по всему ковчегу. «Что это было? Откуда?» «Как-то мне это совсем не нравится», — встревожился Сёторо, до сих пор совершенно невозмутимый. Толчки прекратились. Бункер, похоже, выдержал. Однако на лице Сёторо никакого облегчения не выразилось — Пинком распахнув плохо прилегавшую дверь, он поспешил к выходу. Из комнат в глубине коридора показались и другие. Скоро семеро наших собрались у лестницы. «О, хана ты в порядке?» — спросил Юя. Девушку поддерживала за спину Саяка. Головой сильно ударилась, больно очень. Все, похоже, спали и проснулись от толчков, а теперь хлопали глазами, тщетно пытаясь осознать произошедшее. И то, что находились мы в странном подземном бункере, делу не помогало. Из комнаты 103, расположенной наискосок от столовой, показалось семейство Ядзаки. «Слышали грохот? Никто не пострадал! Надо бы выбираться отсюда!» — крикнул нам Ядзаки отец. Жена и сын были с рюкзаками, видно, они и правда собирались уходить. Выбираться, конечно, надо и поскорее, ответил Сеторо. Если сможем. Если сможем? При этих словах до моего полусонного мозга наконец дошло, что это за гул, похожий на удар гигантского гонга, мы слышали. В похожем на пещеру проходе за металлической дверью был огромный камень вероятно, предназначенный для того, чтобы забаррикадировать дверь в случае опасности. Что, если землетрясение его сдвинуло? Что, если гул раздался, когда камень ударился о железную дверь?» Сётору бросился к выходу, и все, понимая серьезность ситуации, поспешили за ним. Он повернул ручку и с силой толкнул железную дверь. А когда она не открылась, нажал плечом. Дверь поддалась лишь на несколько миллиметров. Похоже, камень снаружи прилегал к ней практически вплотную. «Давай я попробую!» Рюхей схватился за ручку и со стоном навалился на дверь. Следующим присоединился я, и мы втроем принялись толкать и бить металлическую поверхность, будто боксерскую грушу на тренировке. «Бесполезно!» потому как дверь сопротивлялась всем нашим попыткам, стало понятно. Вручную мы ее сдвинуть не сможем. В конце концов, мы сдались. Все обескураженно уставились на нас. Десять человек оказались заперты в бункере, как в ловушке. «И что теперь? Мы вообще отсюда не выберемся. Серьезно?» Язвительно пробормотала Хана. «Давайте сначала спустимся вниз. Может, оттуда получится что-то сделать». Во главе с Сёторо мы двинулись к лестнице, ведущей на минус второй этаж.